Она вошла в теневое состояние и побежала дальше по крыше, и тут почувствовала, как кучка летающих насекомых прошла сквозь ее тело. Мгновением позже Рой уже побежала, бросив сумку, и исчезла за поворотом, даже не взглянув на сталкера. «Хочешь сбежать?» «Не возражая против небольшой погони!» Улыбнулась она под маской и зарядила картридж в на правой руке. Она прыгнула за девушкой, спускаясь на уровень улицы и отталкиваясь от стены, чтобы ускориться и обогнуть угол. Рой стояла, обернувшись, и ждала ее. Затем послала насекомых в атаку. Насекомые прошли сквозь тело призрачного сталкера, замедлив ее. Она подозревала, что если бы их было достаточно много, они бы смогли поднять ее и отбросить назад. Но их было недостаточно, рой было слишком маленьким. Когда поток насекомых прошел сквозь нее и развернулся, чтобы полететь снова, она прыгнула на противника. Оставшаяся мушкара помешала ей, замедлила ее силу. Ее тело пришлось выталкивать их из объема, который она должна была занять так, что переход в плотное состояние занял лишние полсекунды. Её рука прошла сквозь горло Рой, но она восстановила равновесие, с полуразворота ударила ногой вверх и назад, ее каблук попал по маске Рой. Рой упала, и призрачный сталкер направила на поверженную соперницу арбалет. Она уже была готова выстрелить, когда злодейка взмахнула дубинкой. Сталкер взметнула арбалет в самый последний момент, опозданная на секунду, и дубинка сломала бы ей оружие. Остро чувствуя накинувшихся на неё насекомых, она вошла в теневое состояние, чтобы не дать им заползти под маску. Дубинка прошла сквозь ее голову. Она подавила желание перейти в плотное состояние и ответить. Девчонка ничего не могла сделать. Призрачный сталкер могла преследовать ее и изматывать, доводить до отчаяния. Букашка перехватила дубинку одной рукой, собрала вокруг себя насекомых, маскируя свои движения, и шагнула назад. Свободной рукой она отбросила с лица мокрые волосы, Затем она поправила костюм, потянув за наплечник, потом потянулась куда-то за спину. «Ты правда хочешь драться со мной?» Спросила призрачный сталкер свою противницу, с ноткой недоверя в голосе, и подняла правый арбалет. Тот, в котором стоял смертельный заряд. Рой не ответила, чтобы призрачный сталкер не думал о девчонке, что она жуткая или что психованная. Ей пришлось признать, что Рой уже проявила достаточно злобы, чтобы ее можно было уважать как одну из своих «хищницу». Идиотка, конечно, расхочет сражаться с ней. Ну, в каком-то смысле родич». «Ну ладно, поехали». Рой снова взяла дубинку двумя руками, но хват был странным. Что-то в ее левой руке. Сталкер осознала, что это было, и в тот же миг отступила, сорвала плащ с левой руки и, перейдя в материальное состояние, использовала его в качестве щита. Перцовый спрей лишь забрызгал ее плащ. Выждав, пока спрей рассеялся, она перебросила плащ через плечо и перешла в теневое состояние, чтобы уйти от насекомых, которые уже снова ползали по ней». Она устремилась за Рой, которая бежала, поворачивая за угол на другой стороне переулка. «Ты быстро, а я быстрей!» Призрачному сталкеру не надо было шлепать по воде, но даже в этом случае она бы догнала девчонку. И не из-за невесомого тела, не замечавшего сопротивления воздуха в теневом состоянии, она была тренированной бегуней. Преследуя цель, она отталкивалась от одной стены переулка к другой, оставаясь над водой. рой взбиралась по пожарной лестнице, призрачный сталкер выстрелила из арбалета — Рой нырнула вперед, и болт ударил в перила. Хорошая рефлексы. Призрачный сталкер отмахнулась от кружащих вокруг насекомых. «Или ты используешь эту мелочь, чтобы следить за мной?» «Маленькая вредная уродка!» По-видимому, осознав, что пожарная лестница — не лучший вариант, Рой перелезла над перилами и прыгнула через прилегающий проволочный забор вниз, оставив его и кучу мусорных мешков как препятствие между собой и призрачным сталкером. «Дебилка! Я могу пройти сквозь этот забор!» Сталкер зарядила арбалет, прицелилась и выстрелила в девушку сквозь сетку. Брызги и Искор вспыхнули вместе контакта снаряда с проволокой забора. Болт попал в девчонку и та споткнулась, но призрачная Сталкер не видела, получила ли Рой какую-то рану. Нет, что обеспокоило ее, так это вспышка. Она решила не обращать внимания на убегающую злодейку, перешла в твердое состояние и прикоснулась сбоку к маске. Ленза встали на места, явив ее размытую картинку переулка в темно-зеленом и черном цветах. Но сетка забора была необычно светло-серой. Таким же сером светились провода, прикрепленные скобами к стене соседствующего с забором здания. Генератор. Забор был под напряжением. Призрачный сталкер чертыхнулась из-за чуть не совершённой смертельной ошибки, вошла в призрачное состояние и перепрыгнула через забор, стараясь не касаться его. Одной из причин, по которым она не могла проходить сквозь стены где угодно, были провода. Проход через простую стену сильно замедлял ее движение, и она испытывала нестерпимую боль, если задерживалась в стене. Но в призрачном состоянии она оставалась также уязвимой, может, даже более уязвимой к электричеству. Спецы в лаборатории СКП не могли сказать, может ли электрический ток убить ее. В призрачном состоянии у нее не было органов в обычном смысле, но это оставалось тем, что нельзя проверить без риска быть убитой. В итоге ей приходилось быть осторожной и использовать специальные линзы, сделанные технарями, чтобы вовремя заметить возможную угрозу. Судя по выбранному злодейкам маршруту по пожарной лестнице, та знала, что забор под напряжением. Но район был обесточен. Значит, вопрос состоит в том, сделали ли это местные, чтобы защитить себе или это заранее приготовленная ловушка. Скорее всего, девчонка просто хорошо изучила местность. Тем не менее, ее тревожило, что Ру явно ожидала, что она пройдет сквозь забор. И ей очень не понравилась мысль, что злодейка не только видела ее лицо, но и, возможно, поняла одну из ее слабостей. Этот перцевый спрей, еще одна слабость... В призрачном состоянии она была проницаема для газов, испарений, аэрозолей. Со временем они выветривались, но если бы она была вынуждена срочно выйти из призрачного состояния, то пострадала бы, как и все, а может и хуже. Призрачный сталкер вновь догнала девушку и увидела, как Рой на бегу окружила себя плотным слоем насекомых. Она пытается сделать себя менее уязвимой. Грубо вырогавшись, призрачный сталкер снова выстрелила. В тот же момент Рой насекомых разделился на надвое. Две облепленных насекомыми фигуры разбежались в разные стороны. Болт просвистел между ними, одна из фигур была обманкой, просто туча насекомых в виде человеческого силуэта. Она посмотрела по сторонам и проверила выходящие в переулок двери, может оба силуэта обманки. Она не заметила никаких мест, в которые Рой могла бы быстро спрятаться. Призрачный сталкер сократил расстояние, и обе фигуры, окруженные насекомыми, оказались на линии огня. Направив об арбалета, она выстрелила в две фигуры сразу, быстро переводя взгляд между ними, чтобы заметить, какая отреагирует на попадание. Одна из фигур замедлилась, начала падать. Она бросилась в погоню, зарядив на бегу арбалет, и ещё дважды выстрелила в гуще насекомых, окружавших рой. Приземляясь, она из силы ударила обеими ногами, чтобы свалить рой на землю. Вес ее тела без сопротивления пробил силуэт «Обманка». Растерявшись, призрачный сталкер развернул и сиринулась в сторону второй фигуры. Броня девчонки выдержала болт или был промах. Множество насекомых слетались отовсюду, в количестве достаточном, чтобы фигура разделилась снова. Сталкер была слишком далеко, чтобы попасть наверняка, да и не хотелось напрасно тратить хорошие стрелы, так что она прыгнула, сокращая расстояние. Фигуры разделились вновь, так что теперь перед ней было четыре человекоподобных облака насекомых Призрачный сталкер прорычала очередное проклятие. Одна из обманок вдруг резко развернулась и попыталась прошмыгнуть мимо неё. Сталкер рванулась на целевый удар в горло, но рука прошла сквозь, не встретив преграды. Взведя арбалета, она выстрелила по крайним слева и справа фигурам. Никакой реакции. Она прыгнула на оставшуюся посередине фигуру. Схватив девчонку, она впечатала ее лицо в воду. Переместилось призрачное состояние, села на нее сверху. Рой легко перевернулась на спину, ведь сталкер была почти нематериальна, но когда Рой попыталась встать, не вернулась нормальный вид. Всего на секунду, но этого хватило, чтобы снова прижать злодейку к земле. Достав один из болтов без транквилизатора из картриджа, она направила его острем в горло Рой как нож. На «Но что, мелкая уродина, игра окончена! Рой немного наклонила голову, как будто оценивая призрачного сталкера с другой точки зрения. На что оставилась? Выплюнула слова призрачный сталкер. Нечего сказать? Никаких последних слов? Не умоляешь? Не извиняешься? Рой обмякла, опустив голову на землю. Вокруг ее маски колебалась вода. И тёмные кудри рассыпались вокруг головы, раскачиваясь на волнах. Но теперь мне не нужно волноваться, злодея, видевши моё лицо!» Призрачный сталкер стала плотной и привела острым как бритва острём болта по горлу Рой. Ткань не поддалась. Рой попыталась освободиться, но вес призрачного сталкера не дал ей выскользнуть. Она схватила девчонку за запястье и прижала руки к земле. «Бесишь!» — выплюнула она. Сталкер могла перейти в призрачное состояние и воткнуть стрелу в девочку, а потом стать нормальной. Проблема такого способа была в том, что она оставила бы очень специфические следы на жертве. Ей надо избегать таких улик. Нужно что-то, чем можно замести следы. Пока она крутила головы по сторонам, пытаясь найти что-то полезное, вокруг опустилась тьма. Ей потребовалось мгновение на осознание происходящего. Она скатилась в строй, собираясь бежать. Тьма была гнетущей неподвижной, в отличие от нормального воздуха. Она замедляла, не давала достаточно кислорода, Ее сила заработала самовольно, переводя ее в пограничное между материальным и призрачным состояние. Это делало ее медленней, тяжелее. Рой была лишь приманкой. Массивный предмет прошел сквозь нее, полностью рассеяв тело. Она собрала его снова, но это было тяжело, болезненно и приносило дискомфорт на каком-то неопределенном фундаментальном уровне. Она тяжело дышала и чувствовала себя так, будто выдержала пятичасовую тренировку, самую жестокую в жизни. Изнуряющую. Вот правильное слово. Вокруг тела и внутри него собирались насекомые, из-за них собраться воедино было немного тяжелее, занимало немного больше времени. Затем она еще не успела полностью собраться, что-то массивное снова прошло сквозь нее с другой стороны, рассеивая нижнюю часть тела. Она согнулась пополам и судорожно выдохнула от боли, когда сквозь ее голову и плечи снова что-то прошло. Тьма поглотила её крик, так что она сама едва его слышала. Всего через несколько секунд тьма рассеялась, Она стояла на коленях, опираясь на руки, и была едва способна двигаться, не говоря уже о том, чтобы биться. Попыталась поднять правый арбалет, но рука больше ей не подчинялась. Она выгнулась от боли, как при жестоких судорогах. Пальцы разогнулись, и арбалет выпал из них. У нее был еще один в левой руке, но ей она все еще опиралась в землю, пытаясь выпрямиться. Как только не стало тьмы, обнаружились противники героини, окружившие её неровным кольцом. Адская гонча с собаками заняла половину открытого пространства перед призрачным сталкером. В каждой руке угончи было по металлическому кольцу, от каждого кольца отходили по две цепи. Они, в свою очередь, присоединялись к ремням вокруг шеи морд собак, каждая из них чуть меньше холодильника. Они были похожи на монстров, покрытых чешуей, рогами и голыми мышцами, не настолько огромные или безобразные, какими они могли бы быть, насколько знал призрачный сталкер. Самая мелкая непрерывная лаяла, три собаки из четырех натянули цепи стремясь добраться до призрачного сталкера с явным намерением разорвать ее на части. Адская гончая резко дернула за цепи, соединённые с ремнями на мордах. Это остановило собак, и они не успели подобраться слишком близко. Слева от нее стоял мрак, руки сложны на груди, силуэт едва различим из-за окружающей его тьмы. После своего первого унизительного поражения перед ним, ее основной целью стало выдворить его из города. Но он упрям отказывался. Какая-то незнакомая девушка стояла прямо за ним. На ней был черный шарф и бледная серая маска с острыми рогами, торчащими над головой. У маски были линзы, сплошь черные от края до края. Они были стилизованы так, чтобы делать взгляд маски свирепом, больше похожим на взгляд животного, а не человека. Завершили круг сплетницы Орегент и Рой. Сплетница улыбалась, спрятав руки за спину, а Орегент крутил скипетр пальцами. Рой стояла между ними, она склонилась и затем и пристила пока не поравнялась взглядом с призрачным сталкером. Смех сорвался с губ призрачного сталкера, Она смеялась сильнее и сильнее, пока оказалась уже не в состоянии удержаться на ослабевшей руке. Рука подвернулась, плечо ударилось о землю, она оказалась на спине. Подняв взгляд на Руэна, сказала, «Вся эта драма, вся эта ябаная хуета про верность, про твое предательство команды, вся была трюком, приколом!» Руэ отрицательно покачала головой. Призрачные сталкер попыталась подняться, но одна из собак зарычала: Это была та из них, что не была прикована к цепи, Самая крупная и наиболее чудовищная из четырёх, с пустой глазницей. Учитывая угрозу со стороны собаки и слабость в руке, над которой еще не успел поработать регент, призрачный сталкер сдалась и сползла вниз. Ноча! сказала она с сарказмом. «Как охуяна, чудненько, что вы помирились! У вас даже есть прибавление в команде? Поздравляю! Полагаю, для вас, родов теперь все снова в полном порядке!» «Нет», — сказала Рой, и насекомые вокруг нее загудили и зажужжали в унисон, Насколько Сталкер помнила, во время нападения неформалов на благотворительный прием, Рой так не делала. Её голос был еле слышен, что только делало его более жутким. Девушка протянула руку, и регент вложил в нее свой скипетр. «Теперь все по-другому». Закончила Рой. Рой ткнула скипетром в призрачного Сталкера. Почувствовав прикосновение зубьев сквозь ткань костюма в области живота, Сталкер собрала все силы, чтобы только не уйти в призрачное состояние. Она сопротивлялась рефлексам, которые за два с половиной года у нее выработала ее сила, потому что понимала, что будет дальше. Будет намного хуже, если она окажется в призрачном состоянии. Возможно, даже что она умрет. Электрошок был не таким болезненным, как она ожидала. Её как будто облили ледяной водой. Все тело сжалось, напряглось и отказалось повиноваться. Боль прошла почти фоном. Больнее всего было от стиснутых челюстей. Их свело так сильно, что она переживала, не треснул ли зуб. Ощущения длились лишь миг, но боль ушла, а тело отказалось подчиняться. Она лежала так, едва дыша, и не чувствовала ни рук, ни ног. Внутри росла и пылала ярость, но сделать она ничего не могла. Кто-то рывком поднял и усадил её, и руки свисали свободно, как веревки. «Рой, бери ее за ноги!» Донеси из-за спины голос мрака. «Регент, помоги!» «Чертёнок, бери за плечо, а мне дай другую руку!» «Поднимаем на счёт три, хорошо?» «Хорошо!» Ответил кто-то раз, два, три. Джон Макрей, червь. Эпизод девятый. Хранитель. Конец. Читал адреналин.